бульдог, хотя и не козист на вид, зато он самый лучший и верный друг. Он напоминает известную поговорку о человеке, которого нельзя не уважать, узнав его, но узнать его очень трудно, потому что в обыкновенное время он не проявляет своей душевной красоты. Хотя моё первое знакомство с бульдогом произошло много лет назад, но я отлично помню это. Я в то время жил летом в деревне в одном семействе, вместе с товарищем, которого звали Джордж. Как-то раз мы вернулись домой с дальней прогулки так поздно, что наши хозяева уже спали. Мы потихоньку пробрались в нашу комнату, где был зажжён для нас свет, и принялись разуваться. Вдруг мы заметили, что возле печки лежит бульдог. Мне ещё не приходилось видеть в непосредственной близости собаки с такой угрюмой мордой и с таким свирепым взглядом. Казалось, она совершенно недоступна каким бы то ни было нежным и благородным чувствам. Джордж доходил, что этот зверь скорее напоминает страшилишще из языческой мифологии, нежели благонравную английскую собаку. И я вполне соглашался с мнением товарища По-видимому, бульдог поджидал нас. Он поднялся, приветствовал нас зловещей улыбкой и стал между нами и дверью. Примирительно заискивающе улыбнулись ему в ответ и мы, называя его хорошей собакой, выражая ему наше сочувствие словами «бедненький дружок, мы не вовремя разбудили тебя» и, наконец, спросили его тоном предрешающим утвердительный ответ «бедненький дружок». со стороны бульдога. «Ты ведь хороший, славный песик, да?» «Разумеется, мы вовсе не думали того, что говорили. Наше истинное мнение об этом четвероногом посетителе было диаметрально противоположно тому, которое мы выражали вслух. Мы не желали оскорблять его. Он был у нас в качестве, так сказать, гостя, и мы, как благовоспитанные молодые люди, мы не могли бы чувствовали необходимость скрыть от него испытываемое нами от его присутствия неудовольствие и не ставить его в ложное, неловкое положение. Кажется, мы успели в этой игре. Бульдок, видимо, не испытывал никакого стеснения, чего мы сами о себе не могли сказать. Относясь довольно равнодушно к нашим любезностям, он вдруг почувствовал какое-то особенное влечение к ногам Джорджа. Кстати сказать, Джордж всегда очень гордился своими ногами, находя их красивыми и стройными. Конечно, я из деликатности не противоречил ему, но про себя находил его ноги неуклюжими брёвнами. Но бульдог, очевидно, вполне разделял мнение самого Джорджа насчёт очаровательности его ходилок. Пёс приблизился к этим принадлежностям моего товарища, и долго обнюхивал их со всех сторон с видом истинного знатока. Окончив эту экспертизу, бульдог радостно фыркнул, вильнул хвостом и оскабился. Джордж, отличавшийся в то время большой скромностью и стыдливостью, вспыхнул до корней волос и поспешно втянул ноги на стул, на котором сидел, но заметив, что пёс выражает явное намерение последовать за ним на стул, Пересел на стул, подогнув под себя ноги, как делают портные. Расхаживая возле стола, бульдог в свире поглядел на Джорджа, как-то странно шевелил хвостом, кивал головой и слегка рычал. Все эти проявления душевных движений почтенного пса казались нам настолько зловещими, что я почувствовал солидарности с товарищем присоединился к нему и уселся на столе в такой же позе, как он. Стол был небольшой и не совсем устойчивый на своих круглых с колесиками ножках, так что сидеть на нем вдвоем, да еще с подогнутыми ногами, представлялось для нас, не привыкших пользоваться такого рода седалищами, довольно чувствительным неудобством. Разумеется, мы легко могли бы освободиться из нашего неловкого положения, разбудив спавших рядом хозяев. но мы на это не решались во-первых из свойственной нам деликатности а во-вторых в ясном сознании что представляемая нами картина не из таких, какими приятно похвалиться перед лицами, которым желательно внушить благоприятное мнение о себе в таком положении мы молча и неподвижно просидели около получаса между тем гость взобрался на тот стул, на котором перед тем сидел Джордж и не сводил с нас укоризненного и вместе с тем как нам казалось, насмешливого взгляда. Сделав нечаянное движение, я чуть было не скувернулся со стола, занимая только один край его, и заметил, что пёс одобрительно заколотил хвостом по столу. Экая злорадная скотина, подумал я весь похолодев от ужаса, и уселся настолько было возможно крепче. По истечении получаса мы с товарищем принялись вполголоса обсуждать своё положение. Я предлагал рискнуть, спуститься со стола и попытаться выгнать нашего непрошенного посетителя. Но Джордж, со свойственным ему красноречием и склонностью к софизмам, возразил, что не следует смешивать безумную попытку с храбростью. Ты знаешь, продолжал он, что храбрость Достояние мудрецов, между тем, как безумная попытка, признак глупости. Сделать так, как ты предлагаешь, значит приближаться к глупости. Я на это не согласен. Я также не желал приближаться к глупости, поэтому мы поступили как мудрецы, оставшись сидеть на столе. Прошел с убийственной медлительностью еще час. Больше мы уж не могли вынести нашего портновского положения. После нового совещания мы единодушно решили сделать одну попытку, которая так или иначе должна была спасти нас. Потихоньку со всеми возможными предосторожностями мы вытащили из-под себя скатерть. Джордж ловко набросил её на голову пса, который испуганно завизжал и, поджав хвост, бросился к двери. таща за собой скатерть, впрочем, тут же посреди комнаты и свалившуюся с него. С не свойственным для него проворством, Джордж на своих неуклюжих брёвнах подоспел к двери раньше бульдога, отворил её и прижавшись за ней у к стене, стал выжидать, когда выбежит наш трусливый враг. Лишь только последний исчез в сенях по направлению к кухне, мой товарищ поспешно вернулся в комнату. тщательно запер за собой дверь и помог мне спуститься с неудобного сидалища. У меня так затекли ноги, что я едва владел ими. Утром за завтраком мы вежливо попросили наших хозяев не пускать в другой раз к нам в комнату своего свирепого пса, который чуть не отгрыз у нас ноги. Господь с вами, молодые люди, вскричала хозяйка, всплеснув руками. Неужели вы испугались нашего старого бобика? Да ведь ему около 20 лет, он полуслепой и у него не осталось ни одного зуба. Мы кормим его супом, кашей и вообще чем помягче. А вы побаялись, что он у вас отгрызёт ноги? Как же это вы не разглядели, что он уж полуколека? Мы бережём его, чтобы его самого кто не обидел. Вас же мы знаем как добрых молодых людей. Поэтому и позволили ему полежать в комнате до вашего прихода. Он, наверное, просил приласкать его, разделяя наше хорошее мнение о вас. Он привык, чтобы наши знакомые ласкали его бедного старичка. Ах, как мы с Джорджем осрамились. Собака ласкалась к нам, ожидая взаимности, а мы приняли её за чудовище. И целых полтора часа разыгрывали из себя таких дураков, что нам потом долго было совестно даже вспоминать об этом. Хорошо ещё, что пёс не был злопаметин. И когда мы, встретившийся с ним в тот же день, позвали его к себе, чтобы вознаградить за ночное недоразумение, он доверчиво пришёл и лизнул наши сапоги. С тех пор он сделался нашим любимцем. Мы всячески ласкали и холили его. Проставая с ним по окончании ваканций, мы вели как настоящие ребята, и нам казалось, что из-под слеповатых глаз старого бобика также текут слёзы. Впрочем, впоследствии мне не раз приходилось убеждаться, что собаки, да и некоторые другие животные, привязанные к людям, только не кошки, те иначе выражают своё огорчение. Плачут совершенно так же, как мы. Расскажу еще историю о другом бульдоге, который оказался совсем иного нрава. Как-то раз мой дядя был в гостях у одного приятеля, который подарил ему молодого бульдога, но предупредил при этом, что песик хотя и славный, но еще не воспитан. Дядя был совершенно не сведущ воспитания бульдогов, он думал, что это дело простое, поэтому взял бульдога и привел к себе домой. Час спустя после выдворения бульдога в дом дяди, к нему в комнату вбежала взволнованная жена, сопровождаемая по пятам новым членом семейства, всем своим видом выражавшим высшую степень самодовольства. — Ну уж и добыл пса! — вскричала тетушка с негодованием, показывая на своего спутника. — Худшего злодея не мог достать! — Как злодея? — изумился дядя. — Это один из лучших молодых бульдогов во всем городе. Производитель его в прошлом году получили первую награду на выставке, и очень может быть, что его производители были псы, достойные всяких наград, уважения, почёстей, но сам-то он ничего подобного не заслуживает, возразила тётушка. Знаешь, что он уже успел натворить, пробыв всего 1 час в нашем мирном доме. Нет, а что именно? А то, что он для первого дебюта Загрыз любимого кота нашей соседки по правую сторону, бедной миссис Ленгер. Она прибежала ко мне вся в слезах и еле могла выговорить, что случилось. Объяснила тётушка взволнованным голосом. Хмм, промычал дядя, смущённо перебирая бумаги на столе. Это действительно очень прискорбный случай и совершенно неожиданный. Надо как-нибудь утешить бедную миссис Ленгер. Конечно, ужасно лишиться любимого существа, да ещё при таких условиях. Пойди и утешь её. Пойди сам, огрызнулась тётушка. Чем ты её утешишь? сумеешь разве воскресить загрызенного этим разбойником кота? Если ты такой чудодей, то ступай и утешай, извила она, стирая со лба пот, выступивший от сильного волнения. Так что же нам теперь делать? недоумевал дядя. Нужно скорее отдать назад этого кровожадного пса, пока он не загрыз саму миссис Ленгер, или же хорошенько вымуштровать его, чтобы он вёл себя как следует, не задумываясь отбарабанила тётушка. Дядя слишком был занят делами своей службы и не мог немедленно приняться за муштровку собаки. Поэтому он пока ограничился тем, что велел домашним не выпускать её со двора. Но привыкшая у своего первого хозяина гулять перед домом, она то и дело неизвестными путями пробиралась туда и была грозою всей улицы. Бульдок в сущности не был злонравным. Потом при ближайшей разборке дела оказалось, что и кота соседки он загрыз только потому, что тот сам чересчур уж нахально дразнил его. а только слишком прямолинейно и усердно исполнял то, что считал своей обязанностью. Собственно говоря, он не имел ясного представления о своих правах, о своём долге и о своей ответственности. По всей видимости, он был убеждён, что его держат для того, чтобы он не пропускал в дом ни одной живой души. А если она каким-нибудь чудом и ухитрится проникнуть туда наперекор ему, то не выпускать её обратно. Дядя с тётей жили с нами в одном доме, и я каждый день бывал у них. Как они сами, так и двое их сыновей очень любили животных вообще, а собак в особенности. Любил их и я. И вот мы с двою родными братьями посвящали часть нашего свободного времени на то, чтобы внушить бульдогу те правила приличного поведения, которых он ещё не знал вследствие недостатка правильного воспитания в первой молодости. Но все наши старания были тщетны.